Глава 8. Отдыхай. Ну да так как я могу отдохнуть и расслабиться после таких заявлений? Разбогатеть. Я даже косвенно не могла представить, на чём может сколотить состояние некромант. А потом вспомнила земных киллеров. Бр. В комнату я вошла задомчивая и погружённая в себя настолько, что не слышала ворчания Яра. Только расположившись на кровати в спальне, где меня и нашёл призрак, я наконец обратила на него внимание. Ох, Яр, простонала я в подушку. Новости я принесла печальные. И напустив на себя вид великой мученицы, взглянула в глаза парню. Я некромант. Призрак открыл рот, потом захлопнул его и задумчиво почесал затылок. Интересно. Он чувствует свои прикосновения или скорее по привычке? Но ну, я догадывался, только до последнего не верил. Знаешь, однажды у Роберта произошёл разговор кое с кем по поводу некромантии, а я подслушал. Так вот, будь ты какой-нибудь целительницей, ты меня не смогла бы не слышать, ни тем более видеть. А мы, как видишь, спокойно разговариваем. <смех> что они обсуждали? Ты знаешь хоть что-то об этой магии? Я хваталась, как утопающий за соломинку, но мне нужно было знать больше о своей новой жизни. Почему-то внутри меня поселилось стойкое ощущение, что и ректор, и маг мне что-то не договаривают, или вообще лгут. Да ничего особого на самом деле, только всем известные факты. Кому известные? Яр, я с земли. Всё, что я знаю о некромантах, я прочитала в романтических фэнтези-книжках. Я фыркнула, Знания из книжек вряд ли мне помогут. Но, ну, например, на кладбище тебе можно ходить ночью. Не страшно будет. Также бестии. У-у-у. Как от них страдал народ в своё время. Ты же подчинишь их одним словом. Я мысленно перенеслась в ту ночь, когда открылся бестиарий. Так вот, что это было. Я попросила змбаков стоять, и они не сдвинулись с места. Показала им на звёздочке, и все дружно подняли головы. И я заклинатель трупаков. Отлично. Не совсем Анна. Ты теперь очень важная персона в Архангольдере. А если заручишься поддержкой лорда, то можешь и титул какой выклянчить. Уважительно протянул яр. О, а помнишь, мы хотели отомстить той дамочке? Та дамочка императорская дочь, я напомнила я. И что? Ты ей руку-то пожми, мол, давай дружить, и всё такое. Без перчаток только. Нет, убивать я никого не стану. Даже немножко? Даже немножко. Мы помолчали каждый о своём. Граф уныло виляя хвостом, догрыз косточку и пришёл спать на кровать Алии. Я думала о предложении мистера Роолда, а Яр, судя по его сияющему лицу, вовсю продумывал план вместе. Ну ладно, может, и стоит наказать Эмигейн совсем чуть-чуть. Хорошо выкладывай. Я вздохнула, а призрак подскочил к потолку да там и завис. Замани её сюда, а я немножко её попугаю. Погоди, а ты что, не можешь выходить в замок? Нет, Яр помотал головой. Наверное, после смерти как-то сработала привязка к месту, и теперь я могу перемещаться только вот по этим комнатам. О, Анна. А узнаю мистера Роолда, как я умер. Мне хочется знать. Якивнула размышляя, как заманить Эмигейн к нам. В гости она точно добровольно не придёт. Тут нужно что-то другое. Но всё оказалось намного проще, чем я думала. Эльфийка хоть и благородных кровей, но всё же обычная девчонка. Она подвластна романтичным порывам любви, страсти и ревности. Я задремала, но подскочила сразу, когда входная дверь скрипнула. Мгновенно переместилась к выходу из спальни и встала слева от двери, явно против. Его же всё равно не видно. Мы только недоумённо переглянулись. Входную дверь я, как всегда, запирала на ключ. Надо бы желателю бы просто постучался. К тому же уже стояла глубокая ночь. В такое время суток даже доброжелатели по гостям не шарохаются. Взглянув в окно, я чертыхнулась про себя. Я же должна была вечером идти проверять потенциал магии. Медленные крадущиеся шаги подошли к спальне. Ручка повернулась, и Эмигейн вошла спокойная, как куда в словно не в чужую комнату залезла, а к себе домой пришла. В сумраке я сумела выскользнуть за её спиной в гостиную. Вот уж не знаю, или я такая мышка, или Элифийка настолько была уверена в том, что я сплю, что не обращала внимания ни на что вокруг. Она не дошла до кровати, поняла, что меня там нет, и собиралась уже ретироваться. Тут-то её и поджидал яр. Я хыхатала в голос, не смогла сдержаться. Эмигейн взджала, летая под потолком. Её светлые волосы взметнулись, перепутались, а из за белого платья эта девица была похожа на сосуд бесов, как в тех ужастиках, когда в женщину вселяется нечистая, и они начинают бегать по потолку. Граф перепугался, залаял и выскочил ко мне, а я рассмеялся, пел песни и кружил рощую Эмигейн в своеобразном вальсе. Сгусток красного огня сорвался с её ладони и ударил в призрака, но тот, конечно же, ни капли не пострадал. Зато развеселился ещё больше и переместился с будущей императрицей в гостиную. Тут место побольше, практически бальное зала. Я же уже не могла смеяться, просто валялась на полу и слабо всхлипывала от подступающей истерики. Как тебе, Анна? Достаточно мстительно? Или может, сделать вот так? Призрак полетел вдоль стен, одной рукой держая Меггейн за лодыжку правой ноги, отчего девушка болталась вниз головой в полуобморочном состоянии. Другой хлопал дверями в комнаты и ванную. Ладно, отпускай, сквозь смех сдавленно крикнула я. Яр хмыкнул, но послушался. Я подползла к распластанной пополу эльфийке и похлопала её по щекам. Благо, я теперь даже спала в перчатках. Эй, леди, просыпайтесь, солнце скоро взойдёт. И откуда во мне столько смелости? Я вдруг поняла, что ни капли её не боюсь. То ли дело в том, что насалило мне это девица знатно, то ли в моей магии, что может сделать эльфийку некроманткой. Больше никто и никогда не посмеет мне портить жизнь. Никак так. Посмотрев на свои руки, обтянутые кожей, я подавила в себе порыв снять перчатки и попугать Эмигейн ещё немного. Девушка застонала и распахнула глаза. Увидев моё лицо над собой, она на руках попыталась отползти назад, но Аяр преградил ей путь отступления. Мне понадобилось доли секунды, чтобы напустить на себя озабоченный и удивлённый вид. Ты в порядке? Ох, Эмигейн. Кто же тебя послал сюда ночью-то? Ты заблудилась? Девушка замотала головой из стороны в сторону, в ужасе оглядываясь. Она чувствовала Яра, но видеть его, конечно же, не могла. А я изо всех сил старалась показать, что я не менее, чем она в шоке от произошедшего. Надеюсь, она не видела, как я ухахатывала, лёжа на полу гостиной, пока её таскали по потолку. Ты, мерзкая, проклятая тварь, зашипев, выплюнула Эми Гейн. Ты пожалеешь, мразь, что появилась в Глорисе. Вглядываясь в полумраке в презрительно скривившееся лицо эльфийки, я и не думала ей верить. Я пожалею. Я уже пожалела. В тот вечер, когда пошла выгуливать графа Отом жалела, что с самого начала позволила всем к себе относиться как к тряпке. Я пожалела, что, что мне нравится Дарк. Осознание этого пришло внезапно. От ужаса меня передёрнуло. Этого ещё не хватало. Эми Гейн уже вскочила на ноги. На будущую императрицу это недоразумение с всколокоченными косами вообще не походило. Единственное, что выдавало её статус взгляд, жёсткий, холодный, насмешливый. Она видела перед собой противного жука, которого очень хотелось раздавить. тупая землянка. Не нужна ты ему, ясно? Я закончу обучение через год, и мы сразу поженимся. А ты и дальше можешь сколько угодно бегать к нему. Он тебя выкинет сразу, как только ты ему надоешь. И произойдёт это очень быстро. Посмотри на себя, вонючая человечка. Кто ты такая? Плохая кожа, облезлый маникюр, волосы как солома. Магия и так, как у отребя. Никромантика, серьёзно? Таким как ты место на кладбище. Вот и катись туда. Эмигейн излила на меня всю злость и гордо подняв подбородок, удалилась. Я осталась стоять как вкопанная. Не то чтобы меня задели её слова. Катя, о чём это я? Да, задели. Я и правда выгляжу как оборванка. И такой мужчина, как Дарк, никогда на меня не посмотрит. Средний лорд, ректор, маг с эксклюзивным даром путешествия по мирам, на кое ему я, заглянательница трупов. То ли дело Эмигейн, красивая выскочка благородных кровей. Веселье от позеленевшего лица эльфийки прошло. Расстроенная, я вернулась в спальню. Яр прилетел за мной и молча сел рядом. Не переживай, Ань, ты не тупая, не отребя. Ты очень красивая девушка. Знаешь, ох, будь я живым, я бы за тобой с помолвочным браслетом бегал. Я хихикнула и прижалась к призраку. Он был прохладным, но в то же время тёплым, словно остатки жизни всё ещё теплились в нём, и если закрыть глаза, то можно представить, что я обычный человек. Спасибо, шепнула я. А маникюр Я завтра сделаю такой маникюр, что все лопнут от зависти. Вот и правильно, нечего раскисать. Запомни, ты не кромантка, ты индивидуальность. Никроманты когда-то принадлежали к высшему свету. За ними гонялись лишь бы всучить титул и прикрепить к дворцу. Они убегали, правда, и никому не подчинялись, но не в этом суть. Ну и что, что ты пока необычна? Всему своё время. Спасибо. Я поблагодарила призрака ещё раз совершенно искренне. Хорошо, что он здесь. иначе я бы в одиночестве сошла с ума. Мы шелёжа под тёплым одеялком, я размышляла, стоит ли донести в ректорат о выходке Эми Кейн. Всё-таки она проникла на чужую территорию. И какие у неё были намерения, не известно. Если бы она хотела меня снова обворовать, то пришла бы днём, а не среди ночи. От мысли, что меня хотели убить, я сразу же отказалась, и от идеи настучать тоже. Какой в этом смысл? Дарк только посмеётся. Но приключения на сегодня ещё не закончились. Не ближе к утру, Когда звёзды ещё не погасли, но серый рассвет уже заливал спящие дома, в окно кто-то тихонько поскрёбся. Я вскинулась, прислушиваясь. Яра в комнате не было, граф мирно сопел, а в стекло легонько постучали. Помню, что моя спальня находится на втором этаже, но под окном проходит широкий козырёк, поняла, что стучиться ко мне скорее всего не птичка. Подскочила к окну и застыла. Дарк. Профессор, мы что здесь делаете? зашипела я, открыв форточку. Морозный воздух мгновенно пробрал меня до самых костей, и не желая превратиться в сосульку, я махнула ректору рукой. Если уж вы зачем-то пришли, то за ластью, мне холодно. "Не, Анна", так же тихо ответил Дарк и почему-то со страхом покосился вниз. Он держался обеими руками за стену и стоял к ней впритык, несмотря на то, что на козырьке места было много. "Одевайся, жду тебя здесь, же поскорее". Он сам захлопнул форточку. Я могла только стоять и открывать в изумлении рот. В размышлениях сошёл ли с ума профессор, и, если да, То когда это случилось, я полностью оделась за 5 минут. Завязала шнурки на ботинках, натянула капюшон и завязала на нём тесёнки. Нужно не маникюр делать, а шапку купить в первую очередь. Выползала из окна я как неуклюжая гусеничка. Но стоило мне упереться обеими ногами в козырёк, Дарк повернулся спиной. За ласик, крепко держись и закрой глаза, пожалуйста. Может, для начала вы мне объясните, что происходит? Мужчина вздохнул и не оборачиваясь бросил: "Свежим воздухом подышим. Давно не летали". издевается. Причём здесь я, я выяснять не стала. Наш предыдущий полёт закончился плачевно, и будь я не такой тормознутой спрасонья, послала бы ректора куда подальше. Но сейчас почему-то встала к нему сзади вплотную и, обхватив руками шею, крепко зажмурилась. Конца концов со спины-то он меня не сбросит. А если попытается, вырву ему все чешуйки или или перчатки сниму. Подо мной что-то вздрогнуло. Я осмелилась приоткрыть один глаз и восторженно выдохнула. Я хваталась за шею чёрного дракона, сидела в удобной выемке на спине, а зверь расправив крылья, взмыл вверх. Ощущение полёта было таким ярким, как на том аттракционе, когда тебя подкидывают вверх на резинке. Только страшно, блин. Вырывать дракону чешуйки я начала почти сразу, пытаясь схватиться поудобнее, чтобы руки не соскользнули. Но куда там? Я вцепилась мёртвой хваткой и сама это заметила только когда пальцы онемели. Я смотрела вперёд, пряча лицо в воротнике, из-под капюшона торчали только одни глаза, и острые ледянки не причинили мне никакого вреда в этот раз. Вот только я совсем не чувствовала ветра. Когда земля и замок скрылись за облаками, я выпрямилась. Потоки ветра плавно огибали меня, не касаясь, и я позволила себе расжать руки, а потом и развязать тесёмки на капюшоне, чтобы лучше видеть. Страх прошёл. Теперь я наслаждалась полётом. Глупая улыбка не сходила с лица. Я жадно всматривалась в пышные облака, задирала голову, разглядывая крупные утренние звёзды. А дракон плавно поднимался всё выше и выше, и вот уже и облака остались где-то далеко внизу. Отсюда было видно восходящее на горизонте солнце. Оно только-только показало краешек, и по гладким чешуйкам зверя разлился блеском солнечный свет. Полёт был прекрасен. Первые часа 3 летели мы долго и всё время в одном направлении. Сначала я просто любовалась видами, рот практически не закрывался от восторженного "Ох-хо". Потом мне наскучило, и я прилегла на живот в задумчивости щекоча пальцами чешуйки. Дракон фырчал, словно чувствовал, и когда я вздохнув приподнялась и перевернула голову на другой бок, зверь стал снижаться. Заприметив горные вершины, покрытые снегом, огромные сугробы повсюду и хаотично разбросанные маленькие домики, я нахмурилась. Мы уже явно не в городе. Ни академического замка не наблюдалось и близко. Домов было немного. Само поселение было крошечным, а вокруг него снежный пустырь и ничего больше. Дракон опустился перед огнем из домов, который стоял на конце посёлка в отдалении от других. Небольшой заснеженный дворик был окружён кованным забором, сам дом двухэтажный из светлого камня. Из покрытой красной черепицей крыши торчала кирпичная труба. Я соскользнула со спины зверя и рухнула прямо в пушистый снег. Отплёвываясь от снежинок, отряхнула куртку. Капюшон не надело, незачем. Здесь было тепло, может, градусов 5 мороза. Когда я подняла голову, Дарк уже стоял передо мной в человеческом обличии. Он выглядел немного усталым и грустным. Отворив ворота каким-то странным ключом, жестом подозвал меня. "Где мы? Это мой дом для отдыха. Прилетаю сюда иногда, когда хочется побыть в одиночестве. А я здесь причём?" Всё-таки задала я интересующий меня с самого утра вопрос. Ректор закатил глаза. "Я подумал, тебе будет интересно увидеть хоть что-то кроме академии". Он вскинул бровь и посмотрел на меня, ожидая утвердительного ответа. Я только покачала головой и грустно оглянулась назад. Где моя не имела ни малейшего представления. Устроить истерику и попроситься обратно? Что-то внутри меня противилось этому решению. Когда ещё я смогу выбраться из замка? Да никогда, наверное. Не без волнения я решила, что любопытство сильнее меня, но всё ещё немного сомневалась. Там граф один. Его кормить надо, и ему скучно. За графом присмотрит Алия. Его отведут к ней, не переживай. Я потопталась на месте, неуверенно шагнула вперёд. Дарк еле слышно выдохнул и запер ворота. Я ни капли не боялась оставаться наедине с мужчиной, конкретно с этим мужчиной. Не знаю, какие действительно цели он преследовал, привязав меня сюда, но точно не те, о которых я подумала. Я вспыхнула и залилась краской до кончиков ушей. Благо, внутри дома царил полумрак. Зайдя внутрь, мы сразу попали в небольшую гостиную, из которой справа от двери вела арка на кухню, совмещённую со столовой. Из гостиной на второй этаж вела спиралевидная лестница. Дарк сказал, что там спальня и кабинет. Мне он предложил занять спальню. Мы здесь надолго? Я поморщилась. Домик был уютным и поселение словно сказочным. Я бы с удовольствием погуляла вечером. Но некое ощущение странности, происходящего, меня всё никак не отпускало. Профессор, скажите вправду, что происходит? Вы решили, что я с вами... Скажите, что это не так. Ректор спрятал лукавую улыбку в кулак, от чего я поёжилась. Мне нравится мне всё это. Я же даже не смогу позвать на помощь, никто не услышит. Оставалась только надеяться на благоразумие мужчины. Дня на три. Я прилетел сюда по делам, но встреча только послезавтра. А пока можно отдохнуть, тебе это нужно. По прибытии в академию вернёшься к занятиям, но только теоретическим. Пока мы с мистером Ролдом будем искать решение твоей проблемы. Ответил Дарк и, видя, что я не спешу снимать верхнюю одежду, кивнул на вешалки у выхода. Ты можешь раздеться, в доме тепло. Когда Чернак-нижник предлагал мне обучение и место помощницы, Он действовал не по наставлению Дарка, и ректор Снайт сказать ли ему? Нет. Может, я поступаю неправильно, но простите, дорогой профессор, я хочу разбогатеть в этом мире. Только, надеюсь, честным способом. А магу я почему-то верила. И пусть он мне стучит в бубен, но наверняка танцует на костях, да и чёрт с ним. Но он милый, и похоже, искренне заинтересован в том, чтобы мне помочь. В доме и правда было очень тепло, несмотря на спящий камин. Сколько я ни озиралась, так и не смогла понять, откуда идёт тепло. Магия, не иначе. Дарк быстро развёл огонь, принеся дрова из какой-то крошечной комнатке справа от камина, и утопал на кухню. Так, значит, я предоставлена самой себе? Отлично. Волнение понемногу улеглось, и я побрела наверх. Из трёх дверей, которые вели в симпатичную ванную с окном во всю стену и видом на лес, кабинет в строгих тонах и с дорогой мебелью, наконец я вошла в спальню. Ну что сказать? Со вкусом обустраивали этот дом. Широкая кровать из тёмного дерева, так же как и в ванной, окна во всю стену, на полу мохнатая белая шкура, крошечные светильники на потолке, интересные безделушки на комоде, в углу ширма и небольшой шкаф для одежды. Взгляд зацепился за странные штуковины в нескольких сантиметрах от пола. Длинные стеклянные трубки по 3 штуки в ряд тянулись по всем стенам, и на часть интерьера мало были похожи. Я притронулась к ним рукой и тут же отдёрнула. тёплые, почти горячие, не иначе как местные батареи, я захихикала. В одевниях поступать было не откуда. Как они работают? Надо спросить Ударка. Дарк. Я на мгновение прикрыла глаза, стараясь поднять в себе те эмоции, которые вызывал во мне этот мужчина: злость, обиду, ненависть, и даже слабенькое желание искупать дракона в фонтане. Но сейчас внутри меня было тихо. То ли я устала, то ли я каким-то чудом простила этого идиота. И сама своим мыслям усмехнулась. Нет, Точно, не простила. Из спальни я почти не выходила. Только один раз очень быстро сбегала в ванную умыться и снова назад. Я валялась на кровати, выглядывала в окно, рассматривая другие дома. Но они стояли так далеко, что я могла разглядеть только то, что они все друг на друга похожи, как на земных турбазах в горах. Горы возвышались над посёлком, и было некое ощущение стены, которая отрезала нас от всего остального мира. Тихо, спокойно, уютно. Внизу что-то загромыхало. А после раздалось громкое ругательство. Не хотела выходить до вечера, но я всё же осторожно выглянула за дверь. Спустилась на середину лестницы и, прячась за перилами, словно меня не видно, подсмотрела за дарком. Он готовил. Ну, то есть пытался готовить. Мужчина с выражением полной обречённости на лице резал лук, за его спиной на чём-то вроде плиты на сковородке что-то шкварчало, а по полу были везде разбросаны кастрюли. Нижний ящик стола выдвинут и абсолютно пуст. Стало быть, кастрюльки оттуда Мужчина на кухне завораживающее зрелище. И судя по всему, это надолго. Поэтому я спокойно села на ступеньку и принялась наблюдать. Когда лук был порезан, а Дарк залит слезами, он попытался вытереть глаза пальцами, руки при этом не помыв. Снова ругательство. Ректор метался по кухне в поисках салфеток, не найдя их и споткнувшись о кастрюлю, просто бросился к раковине умываться. Я крепко обеими руками зажала рот, чтобы не расхохотаться в голос. Мечта шкварчащая сена на сковородке готовится, устала и решила сгореть, лишь бы не видеть муки повара. Яркое пламя вспыхнуло и повалил густой чёрный дым. Дарк только-только умылся и теперь сидел на полу, прижимая к глазам полотенце. Секунда, вторая, третья. Я честно ждала, когда директор вспомнит о том, что что-то жарит. Дым уже закоптил светлую стену и пробрался в гостиную по потолку. Ещё немного и всё сгорит. Профессор, пожар, взвизгнула я и бросилась к плите. Даркс реагировал мгновенно, но неправильно. Он схватил со стола кувшин с водой и вылил его на сковороду, отчего масло разразилось всплеской, а дыма стало столько, что я вообще ничего не видела. Кашляя, я выползла в гостиную. Пусть сам разбирается. И отсюда посмеюсь. Огонь-то потух, но только теперь вся кухня была забрызгана жиром, в воздухе стоял запах гари, а мясо в сковороде было обугленным. Это всё, не считая валяющихся кастрюли и порезанного кубиками лука на полу, было забавным только для меня. Дарк же стоял посреди всего этого великолепия, понуро опустив голову, и недоумённо взирал на пустой графин в своих руках. Беспомощно перевёл взгляд на меня, но я только пожала плечами. Я хотел приготовить обед для тебя, донёсся из кухни обиженный голос. А оно вот как? Прости, я совсем не умею готовить. Сердце сжалось. Так жалко его стало. Чёрт, по тебя побрало драконище. Обед он для меня готовил. "Не, Анна, нет! Ты не пойдёшь ему помогать!" орал Моск. Я доделаю, что вы хотели, неуверенно произнесла я, понимая, что, наверное, проще заново начать. Покажите мне, где моющие средства и где лежат продукты. Дарк улыбнулся поджав губы. Через полчаса, когда кухня сияла первозданной чистотой, я принялась за обед. В холодных шкафах обнаружилось мясо, грибы и даже макароны, вполне себе обычные, как на земле. Приправы в стеклянных баночках, сливки ещё годные. Скоро на столе уже исходили паром две тарелки с макаронами в сливочно-грибном соусе. Был заварен чёрный чай с бергамотом, а откуда-то из нидр шкафа Дарк достал железную коробочку с печеньем. Вы часто здесь бываете? спросила я, когда поняла, что продукт это свежий. Нет, на самом деле был здесь пару месяцев назад, не то всего полдня, потом пришлось возвращаться. Ректор положил салфетку на колени и внимательно присмотрелся к еде. Выглядит очень вкусно. Я такого не пробовал. Я только ухмыльнулась. Готовить я научилась рано, в виду вечно занятых родителей, и с тех пор часто баловалась готовкой. сколько выпечка мне никогда не давалась. Но рано или поздно и её свою. Очень вкусно. Очень. Довольный Дарк уже съел свою порцию и теперь блаженно улыбаясь пил чай. Мне было неловко. Нет, не так. Я находилась в полнейшем шоке от того, что сижу сейчас на кухне и спокойно обедаю с тем, кто меня хотел убить. С этим деспотом, тираном, драконищем. Ладно, не убить он меня хотел, но всё же. Внутри снова вспыхнула горькая обида. Аппетит пропал. Из-подлоб я бросила взгляд на мужчину, сквозь ненависть любуясь красивыми чертами лица. Столкнулась с взглядом с глазами цвета штормового океана, и по спине побежали мурашки. Дарк смотрел на меня задумчиво, но внимательно не отрываясь. Он не был смущён в отличие от меня. Скользнул взглядом по волосам, губам, шее. Я резко поднялась и швырнула вилку на стол. Я не хотела так грубо, случайно вышло. Прошу меня извинить. Мне нехорошо. Наверное, надошалась дыма. Дарк оказался рядом со мной, и я даже не поняла, когда он успел подойти. Спустишься вниз вечером, поболтаем по-дрожски. И Анна, я хочу ещё раз извиниться за то, как себя вёл. Прости, пожалуйста. Всё в порядке, глухо отозвалась я, но, войдя на лестницу, обернулась и добавила: "Правда, я не держу на вас зла". Сбежала в спальню, пылая словно в огне, в ванной стёрнула перчатки и плеснула себе в лицо ледяной водой. Но это не помогло. Я смотрела на себя в зеркало, нервно приглаживая волосы, и видела там полнейшую идиотку. Я очень сильно, безумно, ужасно хочу этого мужчину.